Солнце и в самом деле поднялось, ветер дул на море, и корабли, тихо вскрепя причалами, звали корабельщиков в открытое море. Одевались корабли парусами. Завелела гавань. Дмитриев провожал Собакина. «Роман Михайлович, — сказал механик, — Каликулибина Ивана Петровича увидите, то ему поклонитесь. Скажите, что благодарен я очень за его неоставление». Мосты разные в Англии смотреть буду, механики и математики учиться, и приеду сюда помогать через Неву его мост ставить в один пролет 140 соженный. Да он, небось, без меня поставит. Люди говорят, поставит. Вдали дымила огненная машина, и дым подымался в небо. Утро пришло с туманом, с тучей, как будто слегка задымленное. Крутили в море надутые ветром паруса. Собакин зашел на высокую желтую палубу ауроры. На кармине громко закричали по-английски. С причала побежал новый канат и, плюхнув в воду, прочертил по ней пенный след. Грудь корабля приподняла воду. Медленно отошел корабль. Дмитрий их махал кортузом с пристани. Отплывал Кронштадт, за ним голубел дальний берег. Уплывали невысокие дома, тонули в воде. Тонули в воде дома, церкви. Вот только шпиль Андреевского собора над водой. Потом только крест остался золотой, искры. Вот только дым остался от Кронштадта. Дым и память о Дмитриеве. Скрипели мачты. Дым и память о Дмитриеве. Белые чайки привязались лететь за золочёной кормой. Они летели, сверкая в неярком свете, как обревки жесть. И что их держит, думал собаке? Вот парус, вот крыло, а кто разгадает полёт? Вдали тонул в море дым. Шёл корабль туда к Уату, в Англию, уходил от России, Курганово, Дмитриева, Ползунова, Кулибина. Корабель шёл вдоль южного берега залива. Невысокие бугры вдали, синей за ними хвойный лес. Нагружённый ладно железом, шёл корабль. Чуть обозначился скат палубы в береговую сторону. Корабель шёл в полветра. Берег становился круче и утёсистее. Ширело море, уходил берег. Поднималась волна, Лежал ветер, кругом всё голубело. Море всё взяло. Всё наполнил звук корабля, гудение паруса, скрип мачты. Вдали росли и клонились в море неяркие цветы попутных кораблей. Шли корабли, и причувствие морской болезни сменило у Сабакина тоску расставания. Глава 12 в которой рассказывается о городе Лондоне и русском пасле графе Воронцове. Лондон имел вид полумесяца, лежал на левом берегу Темзы в 20 милях от моря. Это был один из люднейших, суматошливейших и печальнейших городов света. Говорили, что каждый сотый человек в Лондоне вор, 20 человек на сотню жили неплохо, остальные посредственно или бедственно. План Лондона образец неправильности. Этот порог общий всем старым городам, но Лондон и в этом их превосходит. Как все старые города, Лондон часто горел. Но особенность его в том, что после пожаров, вычерненный пятнами, Лондон восстанавливался столь же неправильно. В 1780 году город восстал. В восстании подняли подмастерья, недовольные тем, что им почти невозможно стало превращаться в мастеров. Заменялись мастерские ремесленников мануфактурными заведениями, в которых рядом сидели сотни и тысячи людей, производя работу, разделённую на части. Не многие мастера сами делались владельцами мануфактур и сажали за станки женщин и ребят. Многие становились рабочими и начинали голодать. Лондон восстал. Громили и жгли лондонцы тюрьмы, мануфактуры и дома католиков.